Сорок. Возврат в хранилище. Первым проснулся Руслан. Он лежал на холодном полу и слушал полную тишину. Интересно, такое бывает, чтобы ничего нельзя было услышать?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 — Спасибо. — За что? — Что показало это место. Сейчас можем пережить. — Сперва я думала о себе и, признаюсь, честно, использовала тебя с дедушкой, чтобы добраться сюда. Мне стыдно в этом признаться, но это так. — Я испугался, когда тебя украли. Татьяна подсела и, взяв его руку, приложила к своей щеке. — Спасибо. — Я вам не помешаю? — подошла Вера и села рядом. В окно видела людей, они там ходят.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 переспросил Руслан. «Хорошо». «Кончайте хорошо, Кать», — возмутилась Татьяна. «Скоро начнёт темнеть, надо привести себя в порядок. Девочки первые». «Хорошо», — согласился Руслан. «Сейчас когда?» Татьяна встала, взяла Веру за руку и повела её в туалет. Он проводил их взглядом, а после, откинувшись на спинку дивана, задумался над вопросом, что дальше. Прошло несколько дней. То, что они принесли из хранилища, хватило им почти на неделю, но система все еще не работала. Руслан дежурил у окна, отмечая, когда и сколько появляется людей. С каждым днем их становилось все больше и больше. Он уже думал, что они обнаружили подземное хранилище, ведь там не было замков. Но вид людей и агрессивное поведение говорило о том, что они голодны.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 а также «Другак», то есть «Другой», «Следующий». Так звали младшего ребёнка. Затем такое имя стало нарицательным и упростилось, да, «Дурак». Во как!» — удивился Руслан. «Мне мама читала сказки про Иванушку-дурачка, а он, оказывается, не дурачок. А вот ещё про избушку на курьих ножках Вера хихикнула. Слушайте...»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 Татьяна переживала больше, чем Вера. Она собралась, проверила лампу, застегнула комбинезон, взяла отвертку, а сумку перекинула через плечо. И когда уже стало темнеть, осторожно отодвинула у пожарной лестницы шкафы, диваны, а после стали ждать. Время тянулось медленно, уже совсем стемнело, но Руслан сидел и ждал, хотел, чтобы, если кто и есть в здании, уснул крепким сном. «Пора». Еле слышно сказал он и, подойдя к двери, осторожно опустил ручку вниз. На лестничной площадке было темно, лишь слабый лунный свет проникал где-то внизу, а это значит, что дверь была открыта. Не произнеся ни слова, взял Татьяну за руку и потянул за собой. Вера не отпускала маму